Умение слушать. По сути, уважение особенностей друг друга, желаний другого человека и право на собственные желания это разговор о границах. Один из самых сложных и долгосрочных разговоров в семейной жизни, которые не часто заканчиваются успехом, потому что сами родители не знают о важности границ, не умеют их построить без насилия, но также не знакомы с собственными границами. Мы с Лолой не раз возвращались к теме границ как между нами, так и между ней и мирой. И именно границы мира мне было так сложно обсуждать, потому что опять возникал вопрос матери-мачехи. Я защищала родного ребенка от неродного. Поводом было то, как она иногда обращалась с подросшей Мирой. Делала отрешенное лицо и описала об этом. Она ужаснулась своей пассивной агрессии или разговаривала грозным голосом и называла сестру плохой. Но однажды мы обсудили это. Я говорила о доминировании и его отсутствии в нашей семье, об уважении границ всех людей, даже маленькой миры, о власти, которую человек выражает, проявляя пассивную агрессию или повышая голос, о том, что отношения важнее, чем одномоментная демонстрация силы, и что нельзя обесценивать человека целиком, а можно и нужно говорить лишь о конкретных поступках. И нельзя наказывать Миру, отвергая ее навсегда. Это слишком жестоко, несправедливо и невыполнимо. Но я ее спрашивала, поняла ли она меня, а она не отвечала. Она не отвечала, потому что ей было неприятно. Мира просто не знала, куда от тебя деться в тот момент. Ты ведь старше и больше. «А нам всем очень важно выходить достойно из конфликтных ситуаций». Мы втроём, Лола, муж и я, сидели в кафе. Муж в очередной раз предложил Лоле эксперимент. «Хочешь, покажу, что бывает, когда тебя невнимательно слушают?» Предложение Лола поддержала. Она вообще часто соглашалась с папой. Не уверена, что это всегда было искренне, но мы радовались. «У всех есть внутренний голос». Он включается в среднем через 6 секунд после того, как кто-то начинает нам что-то рассказывать. Внутренний голос подсказывает, как следовало бы отреагировать на поступающую информацию. Анализирует, правда ли то, что говорят, правильно ли это. Это происходит автоматически, рефлекторно, и называется внутренний монолог. Он влияет на человека так же, как если бы он произносил слова вслух. Представь, тебе что-то рассказывают, А ты в это время тоже говоришь. В такой ситуации мы совершенно не способны к восприятию. До нас доходит лишь 5-10% из того, что нам говорят. Поэтому важно научиться останавливать внутренний монолог, прерывать его, фокусироваться на том, чтобы слушать. Слушать по-настоящему внимательно сложно. Мы думаем, что умеем слушать, потому что слышим. Но это не так. Чтобы научиться уделять внимание собеседнику, нужно над этим специально работать. Когда я об этом говорю, мне обычно отвечают «Да-да, все понятно, я могу справиться» или «Я все прекрасно слышу». В диалоге важно слышать другого человека, иначе он перестанет быть диалогом, а вы не поймете собеседника. Кроме того, если человек больше не хочет продолжать разговор, Его желание важно учитывать. Если ты намерен и дальше говорить, а собеседник в диалоге уже явно не участвует, то донести до него мысль будет сложно. Он из разговора уже вышел, в общем, дав понять, что для дискуссии закрыт. Нам кажется, что он замолчал, а значит, согласился. Но, скорее всего, он закрылся, и продолжение разговора будет проявлением неуважения к его границам. Слова уйдут в пустоту, не достигнув адресата. Такое часто случается между родителями и детьми. Помните фразу «как со стенкой разговариваю»? Когда разговор перешел в стадию «со стенкой», неплохо остановиться, замолчать. Но родители этого не делают. Напротив, они ожидают, что ребенок вдруг очнется, вникнет, отреагирует и внемлет словам родителя. Но такого не происходит. Молчащий ребенок в такой ситуации все глубже погружается в себя, а родительские слова вызывают у него все более сильное отторжение. На самом деле он ведь не молчит. Он отвечает, но только не слышно, как бы внутри себя. И сам он тоже не слышит родителя, потому что произносит в этот момент внутренний монолог. Собственно, вокруг этого внутреннего монолога и был построен эксперимент, Который муж предложил Лоле. Ей нужно было в течение 30 секунд без остановки рассказывать, как проходит ее обычное утро с момента пробуждения, и параллельно слушать, как о своем утре рассказывает папа. «Готовы? Раз, два, три, поехали!» Я засекла время. Лола и папа, она по-английски, он по-русски, одновременно начали рассказывать. Лола тут же сбилась, засмеялась, стала вертеться. Говорить у нее явно не получалось. Она с первых звуков потеряла суть того, что собиралась произнести. Муж же смотрел на нее уверенно и спокойно, не терял нить повествования, не сбивался. Я просыпаюсь от того, что Мира приходит к нам и залезает в кровать. Потом, если удается, я иду в ванную чистить зубы, принимать душ, переодеваться. Потом спускаюсь, готовлю Мире кашу, кормлю ее, собираю ей обед, фрукты. Потом мир распускается. Иногда ест эту кашу, иногда нет. Все, стоп», — закончил папа. «Ах, это было сложное задание», — выдохнула Лола. «Ты почти сразу отвернулась, не смотрела мне в глаза», — принялся объяснять муж. «Нам очень неудобно говорить одновременно с другим человеком. Мы считаем, что это грубо и невежливо». «Да-да», — покивала Лола. «Я так и чувствовала». Вот опять. Ты ешь и меня не слушаешь. Тебе было очень трудно слушать меня. Ты мало уловила из того, что я сказал. То же происходило и со мной. Мы оба ощущали не взаимодействие, а, наоборот, противостояние. Это происходит, когда включается внутренний монолог. Мы перестаем слышать собеседника, даже не замечая этого. Я, например, вижу, когда меня не слушают. Взгляд теряет концентрацию. Когда ты говоришь, а тебя не слушают, это неприятно. Это раздражает, мешает коммуникации. И с этим надо бороться. Ловить себя, если отвлекся. Лучше сразу сказать «Прости, пожалуйста, я задумался, можешь повторить?» Тебя поймут. И еще надо активно слушать, задавать вопросы, да и самому не пускаться в пространные долгие монологи. «Ну, у нас сейчас было скорее два монолога, а не диалог». Я услышала только первые слова, — подтвердила Лола. Это были как раз те шесть секунд, а потом включился внутренний монолог. Ага, сначала меня все это как бы шокировало, а потом я привыкла и отключилась. Я уже почти начала говорить дальше. Вряд ли, выйдя из-за стола, Лола, муж или я научимся говорить, слушая другого. Но мы всегда сможем сослаться на этот эксперимент и сказать друг другу, Помнишь про внутренний монолог? Мне кажется, сейчас он звучит. Давай остановимся. Такие дискуссии создают единое информационное пространство, в котором вы общаетесь. Вы понимаете, о чем идет речь. Единая система взаимодействия помогает договариваться с детьми в сложные моменты.